Несколько раз грубо хлестнув коня, учитель самым неделикатным образом вывел его из комфортного стояла, где он сладко спал. Возможно, ему снились горы кукурузы и овса и лужайки, поросшие клевером и тимофеевкой. И Икаббот отправился домой в колдовской полночный час. Он ехал вдоль склонов высоких холмов, вздымающихся над поселком Терри-таун. Еще недавно он проезжал мимо них с таким воодушевлением и надеждой.